Приключения на море во время первого путешествия Первое путешествие в моей жизни относится к далекому прошлому. Я был тогда очень молод. Это было еще задолго до моего путешествия в Россию, с которым я имел честь вкратце познакомить вас. Теперь же я хочу кое-что рассказать вам о моих приключениях на море в годы прекрасной юности. События, о которых я буду говорить, безусловно, правдивы, в чем, я думаю, вы сомневаться не будете, несмотря на невероятность этих удивительных приключений. Я был тогда едва оперившимся птенчиком, и не совсем еще отвык от детских привычек. Самостоятельности во мне было очень мало, и я мирно и счастливо проживал под родительским крылышком. Мой дядя по матери занимал высокий пост в посольстве на острове Цейлон и страшно любил меня. Мне же очень нравились его форма гусарского офицера, его высокий рост, статность и длинные, черные, как смоль усы. Меня почему-то все называли проказником и даже говорили — что мой белый пушок под носом и на подбородке не успеет вырасти, как я где-нибудь сломаю себе голову. Может быть, родители думали так потому, что я целые дни и ночи только и мечтал о путешествиях и о страшных приключениях, где всегда рисовал себя победителем. Даже во сне летал через моря и горы, и когда с испугу просыпался, то видел, что лежу на полу. Сестры смеялись надо мной, говоря, что я летаю с кровати на пол. Должен заметить, что отец мой провел большую часть своей жизни в кругосветных путешествиях и в зимние долгие вечера любил угощать нас рассказами о своих приключениях. Теперь я объясняю свою страсть к путешествиям не только врожденной склонностью, но и тем, что я следовал примеру отца. Я наслушался так много всяких занимательных рассказов о приключениях и лишениях путешественников, что считал себя уже достаточно закаленным и отважным. Мне страшно хотелось вырваться из дому и начать самостоятельную жизнь. Всякий раз, при удобном случае, я просил у отца позволения побывать в чужих странах. Отец, сам привыкший к путешествиям, немного сочувствовал мне. Он понимал, что мне тяжело томиться в родной семье без особого дела, просто быть нахлебником. Но мать и тетенька ни за что не решались отпустить меня из дому. Никакие мои просьбы и мольбы ни к чему не приводили. Наконец, мне повезло, и случаю, самому обыкновенному случаю, угодно было удовлетворить мое страстное желание.